Иисус узнаёт о смерти Лазаря. Рассказ о воскрешении Лазаря по композиции напоминает драму в трёх актах. Первый акт происходит, по-видимому, в Иордании, куда Иисус, согласно Ивану, ударился после зимнего праздника Обновления. Был болен некто Лазарь из Вифании.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 Иисус же любил Марфу и сестру её и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: "Пойдём опять в Иудею". Ученики сказали ему: "Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идёшь туда?" Иисус отвечал: "Не 12 ли часов в дне?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 Тогда Иисус сказал им прямо: "Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдём к нему". Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: "Пойдём и мы умрём с ним". Выражение "некто Лазарь" указывает на то, что упоминаемый персонаж ранее не появлялся в Евангелии от Иоанна. Он был братом Марфы и Марии, однако и они не упоминались в этом Евангелии до настоящего времени. Таким образом, рассказ о воскрешении Лазаря вводит в 4-е Евангелие три новых персонажа, членов одной семьи, играющие существенную роль в жизни Иисуса. Сестры Марфа и Мария упоминаются в Евангелии от Луки, где повествуется о том, как Иисус пришёл в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У неё была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа, которая заботилась о большом угощении, подойдя к Иисусу, сказала: "Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне". Иисус ответил: "Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё". Очень вероятно, что этот эпизод был известен автору Четвертого Евангелия, поскольку он говорит о Марфе и Марии так, как будто они уже известны читателю. При этом уточнение «Мария же помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими» может относиться не только к эпизоду, который будет рассказан Иоанном позже, но и к двум аналогичным эпизодам в синаптических Евангелиях. Один из них содержится в Евангелии от Луки, который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 Другой эпизод рассказан о Матфее и Марка и относится ко времени непосредственно перед четвёртой Пасхой. В этом рассказе Иисус возлежит в Вифании в доме Симона Прокожунова, к нему приступает женщина с сосудом драгоценного мира и возливает мира ему на голову. Если Иоанн имеет в виду один из этих эпизодов, то речь скорее может идти о втором, чем о первом, так как он расположен на том же хронологическом отрезке жизни Иисуса, что и эпизод, рассказанный у Иоанна. В этом случае уточнение, с которых начинается повествование у Иоанна, может иметь следующий смысл. Дело было действительно в Вифании, а женщину, помазавшую Иисуса миром, звали Мария. Прочим, вполне вероятно, что Иоанн не имел в виду ни одно из синоптических повествований и развивает свою историю независимо от них. Сёстры извещают Иисуса о болезни Лазаря, но Иисус отвечает словами, похожими на те, которые он сказал о слепорождённом: "Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии". Как и в том случае, его собеседники смотрят на явление из перспективы земной жизни. Он из перспективы вечности. Из той перспективы, в которой на первом месте стоит не событие человеческой истории, а действие Бога, проявляющееся или должноствующее проявиться в этом событии. Хотя новость, которую сёстры сообщили Иисусу, была одновременно и просьбой о том, чтобы он пришёл и исцелил больного, он не спешит исполнить просьбу и остаётся ещё 2 дня на месте. Это замедление отнюдь не является следствием равнодушия, как подчёркивает рассказчик. Иисус любил и Лазаря, и его сестёр. Здесь для обозначения любви употреблён глагол, обозначающий любовь сильную и горячую, в отличие от глагола, обозначающего любовь как спокойную, дружескую привязанность. Второй глагол использован в словах: "Господи, вот кого ты любишь, Болин", а также в словах: "Иудеев, смотри, как он любил его". Глагол любить и производное от него существительное любовь употребляется Иоанном в тех случаях, когда речь идёт о любви Бога к людям и о любви Иисуса к своим ученикам. В его Евангелии тема любви занимает центральное место. Само пришествие в мир Сына Божия было следствием божественной любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. На Тайной вечере, согласно Иоанну, Иисус сознаю, что пришёл час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущех в мире до конца, возлюбил их. Умовение ног ученикам и последующая беседа, в которой Иисус даёт ученикам новую заповедь о любви, продолжает тему, которая достигнет апогея в истории смерти Иисуса на кресте. Почему Иоанн делает акцент на любви, которую Иисус испытывал к семье Лазаря? Очевидно, речь идёт не о той любви, которую Иисус, будучи Богом, имел ко всем людям. Поскольку в рассказе многократно подчёркиваются личные качества Иисуса, речь здесь идёт о любви как человеческой привязанности. Это была любовь и дружба одновременно. Иисус называет Лазаря друг наш, имея в виду, что он известен также и ученикам. Судя по упоминанию о Марфе и Марии в Евангелии от Луки, дом Лазаря и его сестёр был тем местом, куда Иисус с учениками приходил не однажды. Диалог между Иисусом и учениками поначалу не связан с Лазарем. Иисус объявляет о своём намерении пойти снова в Иудею. Ученики напоминают, как иудеи совсем недавно хотели побить его камнями. Но Иисус в ответ говорит о свете мира сего и о тьме, продолжая сказанное в связи с исцелением слепорождённого. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Эти слова в свою очередь являются аллюзией на Ветхий завет. возждайте славу Господу Богу вашему, доколе он ещё не навёл темноты, и доколе ещё ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Как и в других диалогах, приводимых у Иоанна с Никодимом, с самарянкой, собеседники Иисуса находятся на ином уровне восприятия, чем тот, на который он пытается их вывести. Поэтому диалог не производит впечатление собеседования, выстроенного в строгой логической последовательности. Скорее наоборот. Иисус говорит одно, Ученики слышат другое. И Иисус говорит, что Лазарь уснул, а они отвечают, что раз уснул, значит выздоровеет. Тогда, наконец, Иисус прямо объявляет о смерти Лазаря, хотя никто не возвещал ему о ней. При этом он дает понять, что намеренно не спешит идти к нему. Это замедление необходимо, чтобы ученики уверовали. Реплика Фомы свидетельствует о том, что ученики, хотя и предчувствовали трагическую развязку, к которой Иисус готовил их неоднократными предсказаниями о своей смерти, хотя и препятствовали его возвращению в Иудею, внутренне были готовы последовать за ним. По крайней мере, это относится к Шимаму Фаме, который в Евангелии от Иоанна трижды упоминается отдельно от других учеников: в первый раз в истории воскрешения Лазаря, во второй на Тайной вечере, в третий после воскресения Иисуса.